Глава 9. Есть такие впечатления, которые требуют, чтобы ими поделились, и невозможность это осуществить раздражает. Хотя я и подбирала слова, каким образом опишу Кире свою фотосессию, они так и не подобрались. Дело было не в том, что я пожалела о сделанном. Наоборот, во душе вилась очередной победой и ощутила себя сильнее. Но от чего-то в реакции подруги так и угадывалась фраза: "Последние грибы в Сталинодабы". Кира не такая. Она может и поругать, но без злобно, и всегда разделит переживания, поддержит. Так почему я неосознанно от близкого человека жду именно этого? Всё-таки проблема в самооценке. Если я даже от друзей жду укусов, Последний вывод и заставил через несколько часов комнатных размышлений и душа отправиться к подруге. Пусть будет ещё одна победа над собой в этот непростой день. Но открыл мне Кирилл и с порога заявил. «У моей заказ срочный. На работу вызвали. Ты куда намылилась? Заходи. Слушай, а с курсовой не поможешь? Ты же вроде в расчётах шаришь». И снова это глупое чувство. Неловкость оставаться с парнем подруги один на один. Хотя никто на свете меня не заподозрит в легкомысленности. Да и Кира, вернувшись, глазом не моргнет. Что у меня вообще в голове творится? Мои внутричерепные тараканы настолько запуганы? Я вошла и внимательно просмотрела первую главу, хотя там и придраться было не к чему. Потом приняла предложение выпить чаю. Кирилл, Совершенно очаровательный парень, умеющий улыбаться открыто и никогда не держащий плохие мысли за пазухой. Он души в кире нечает и очень легок на подъем. И вдруг я решилась. Рассказала о фотосессии именно ему. Кратко, без особых подробностей, не упоминая, какие страшные комнаты видела в клубе и встретила такой буйный восторг, что ненадолго опешила. Кира вернулась как раз в тот момент, когда Кирилл с удивлением сообщал, что никогда не обращал внимания на мою фигурку, а ведь и правда модель. Подруга со смехом спросила, что происходит, без грамма ревности или двусмысленностей, и, услышав повторный рассказ, который протекал уже куда легче, присоединилась к комплиментам. На бармена ты мать, конечно, замахнулась, с горделивым восхищением вещала она. Там же надо чуть ли не фокусником быть. А фотографии потом покажешь. А он не намекнул, что снова тебя пригласит? По поводу твоей внешности я тебе давно толдычила, но нет же, старая подруга должна быть слепой, не то что бесполый фотограф. Она давно толдычила. Да я и верила отчасти. Просто никогда на внешность ставку не делала. Переоценить Поддержку Киры и Кирилла было невозможно. Я теперь сама радостно нахваливала себя за этот подвиг. Они так воодушевились моим неожиданным прыжком над собой, что Кира потащила меня в парикмахерскую, мол, срочно надо покрасить мои волосы в ещё более тёмный цвет и выстричь пряди для объёма. И я на азарте летело за ней, готовая потратить на эту прихоть весь полученный от Артёма гонорар. Уже в руках мастера успокоилась и начала вспоминать, с чего же начались такие кардинальные изменения. С Владимира или с того момента, когда я позволила Гордею подтянуть ткань с плеча и не остановила. В любом случае, изменения явно шли на пользу Да хотя бы моему внешнему виду сделала заодно маникюр и скорректировала у профессионала форму бровей, чтобы комплименты Киры звучали ещё убедительней. Так не хотелось прощаться с подругой, но всё же пришлось отпустить её к любимому, а самой отправиться домой. В троллейбусе Я бесконечно доставала из сумочки пудренницу и всматривалась в своё отражение. А что такого, если я завтра и глаза ярче накрашу? Не потому, что перестала быть скромницей, просто к тёмным волосам нужен чуть более глубокий цвет макияжа. Смотрела, радовалась, но ещё и понимала: всего этого недостаточно. Я могу и гардероб со временем сменить, когда постоянную работу найду. и краситься научиться, как на штукатуре наедивиться из соцсетей. Но этого не будет достаточно, поскольку каждый мужской взгляд в свою сторону я встречаю невольным смущением, а кроткий характер никуда не делся. Он и окажет мне медвежью услугу в следующем трудоустройстве. Надо продолжать двигаться по этому пути, даже когда очень страшно. зажмуриться и двигаться, чтобы когда я в очередной раз открою глаза, во взгляде была хоть капля самодовольства, а не жертвенности. Не могла я не думать и о мужчинах. Вот бы побольше общаться с Владимиром. Он такой халёный и одновременно лёгкий, весёлый в разговорах, что с ним невольно расслабляешься. Или с Артёмом, непростым и непонятным. обычно равнодушным и до скрежета зубовного харизматичным. Вряд ли, общаясь с любым из таких мужчин, можно остаться серой мышью. Хочешь не хочешь, а немного подтянешься. Какой бы правдоподобный повод выдумать, чтобы вернуться в Кинг и случайно встретиться с одним из них. Возле коммуналки меня ждал сюрприз. Знакомый темный джип. со знакомым силуэтом, который, позёвывая, уселся с задницей на капот, чтобы не пропустить добычу. Сердце забилось в ушах. «Это я добыча. Не ради же квартира владелицы Владимир сюда явился?» Подошла ближе, смущённо улыбаясь. «Привет, Володя. Не меня ждёшь?» «Не тебя, конечно». «Я просто здесь жду, когда мои мечты начнут сбываться», ответил с привычной лёгкостью, но скосил взгляд на мои волосы и почему-то нахмурился. «Новая прическа? Тебе идёт». Я не успела поблагодарить за комплимент, как он добавил. «Вижу в этом блеске только минусы». «Какие?» — не поняла я. «Обычно девушки кардинально преображаются ради мужчин». «А я очень ревнив. Скажи, что ради меня». Собри хотя бы будь человеком. Я я даже не думала встретить тебя сегодня. Так да возьми, обрадуйся, он кричал, но веселье в глазах выдавало отсутствие раздражения. Неужели снова муж в отставке нарисовался? А я уж понадеялся, что о нём больше не услышу. Не, Олег, рассмеялась я. Нет у меня никаких мужчин, не придумывай. Докажи. Он соскочил с капота на ноги и шагнул ко мне, ловя взглядом мои глаза и не позволяя эмоционально отстраниться. Согласившись на чашку кофе, я подумала, что уже очень поздно куда-то ехать, но кивнула. Мне было приятно его внимание. Скрыть это не получится, а чашкой кофе в такой компании самооценку можно заправлять, как машину бензином. Хорошо. Но, думаю, мне стоит переодеться. куртку хотя бы возьму. Володя выдохнул, продемонстрировав фальшивое облегчение и подмигнул. Я ждал тебя всю жизнь. Подожду ещё 3 минуты. Кстати, ты знаешь, где готовят лучший кофе в городе? Догадываюсь, со смехом ответила я и пошла ко входу, но готова только на первый этаж. Встретил меня крик из кухни. Василиса Игнатьевна, как будто ждала моего возвращения. Лилька, ты к тебе мужчина какой-то заходил, а я не знала, во сколько ты вернёшься. А, вот и он, встретились. Она вынырнула в обшарпанный коридор и кивнула во лодке оказавшемуся за моим плечом. Ну, и славно, совет да любовь, только без шума и мусора, и цветочки сам пристрой. У меня такой вазы просто нет. Всучили и убежали, ирдо курьерские. Ещё через несколько шагов я застыла, рассматривая на кухонном столе букет. Мне дарили цветы. Олег в начале отношений нередко баловал, но такой роскоши я раньше не видела. Целая охапка бордовых бутонов, которую даже поднять сразу сложно. Захотелось сразу пересчитать. Их должно быть не меньше трёх десятков. Невероятная красота, но я невольно очень по бухгалтерски начала прикидывать стоимость подобного подарка и, конечно, сразу сообразила, кто подобные расходы мог потянуть. Развернулась резко к Володе, неудобно прижимая обёрнутый в хрустящую бумагу букет, задыхаясь от эмоций и пытаясь подобрать слова, но уже по его виду догадалась о какой-то неточности в предположениях. Володя вскинул тёмную бровь, и смотрел на меня со смесью скепсиса и лёгкой холодности. "Никаких мужчин, говоришь?" заметно. Я онемевшей рукой выдернула из ахапки записку, которую не сразу заметила. Простая белая карточка с надписью от руки: "Спасибо за работу. Результаты пока не видел, но, судя по звукам из тёмной комнаты, гений доволен". А Зачем-то протянула бумажный прямоугольник Володе, будто бы он всё объяснял и меня оправдывал. И к счастью, он наконец улыбнулся. Где-то я эту а уже видел. Кофе ещё в силе? Почему нет? опомнилась я и побежала в комнату за курткой. Отлично, расслышала его ответ. Я не против послушать, каким образом ты пересеклась с Артёмом. И что за работа такая? Кофе мне желательно какой-нибудь успокоительный. И про причину новой причёски послушаю. Вот про неё подробно. Как можно подробнее? А я не могла сосредоточиться. Студент Паша молча выдал мне трёхлитровую банку, в которой я и разместила букет. Блузка сменилась на свежую. Куртка нашлась сама собой. Кажется, на ресницы лёг слой туши, и всё это время я ни разу не коснулась пола. Володя ревнует или изображает ревность. Артём прислал мне такие цветы, которыми можно убивать особенно завистливых дам, потому что ему понравились снимки. У меня новая причёска и старая куртка, красивая форма бровей и вчерашняя зажатость идеальные сочетания. Студент Паша Краснеет уже не так отчаянно при моём появлении. А трёхлитровая банка едва не лопнула, когда я впихивала в неё цветы. Володя мнётся в коридоре, а Артём где-то в кинке. Их хоть разрежьте меня на две половины, не смогу сказать, чьё внимание так подкидывает меня над полом. И в центре всей этой сумасшедшей заварухи я, Лилька. Серая мышь и безработная, бесхарактерная бухгалтерша, которую так удачно облили кофе в аэропорту. Боже, что случилось с этим светом? В какую секунду он стал таким чудесным местом? Мне нужно больше кофе. И пусть хоть весь кофе мира окажется на моей одежде. Так и не поняла, узнала ли меня Марго? Или она всем входящим в зал приветливо кивает, как старым знакомым. Но мне было приятно. Ночной клуб на первом этаже типично гудел. Надо же, как быстро это место обзавелось для меня типичными характеристиками. Володя действительно взял кофе и не подумал настаивать на алкоголе. Скорее всего, так ему не терпелось услышать полный отчёт. «Я и рассказала о том». как явилась сюда устраиваться барманом, а попала на фотосессию. В третий раз ещё проще, чем во второй. Практика в любом вопросе также позитивно сказывается. Владимир не критиковал, но несколько раз уточнил короткими звуками: "Ню?" или "Не-ню?". "Что ты? Я никогда не разделась бы перед камерой", отвечала я всякий раз, предусмотрительно умалчивая, что грудь моя Всё же побывала в состоянии ню. Но если Гардей не соврал, в ресторан этот кадр не попадёт, и продолжила, чтобы сменить тему. А причёска это первый шаг в сторону нового образа. Кто знает, вдруг когда-нибудь Артём меня и барменом возьмёт, если я стану выглядеть достаточно презентабельной. Или для других целей образ поможет. Вот уж понятия не имею. куда он тебя возьмёт. Володя усмехнулся в кулак. Столько лет его знаю, а никогда не могу понять, что у этого мандючина в голове. Хотя цветочки вполне могут быть актом вежливости. Хладнокровный гад. Иногда такой вежливый, что в дрожь бросает. И я смеялась, разделяя полностью эту точку зрения, как только Володя отпустил эту тему. Получив устраивающие ответы, сразу перешёл к другим. Он забавно рассказывал о польской поездке и о других, обывал он много где. А я почти сразу уловила, что в его смешных байках много чего фигурировало, но ни разу не были упомянуты девушки. Как если бы за границей существовали только выпивка, исторические места и мужики со товарища. Не выдержала ни суразиться и расхохоталась от его рассказа, как он со стриптизёром вот так снова в мужском роде играл на раздевание в карты. Особенно мне нравилось, когда он забывался и называл стриптизёра по имени Зладкой. На очередной осечке Володя и сам скривился, едва сдерживая смех. А я поинтересовалась: "Ты с какой целью притворяешься?" что ни одной женщины в радиусе километра ни разу не видел. «Так не хочу, чтобы ты посчитала меня бабником. Ясно же, как пень. Вообще-то умение нравиться женщинам — моё главное достоинство. Но сильно сомневаюсь, что тебя можно подсечь на этот крючок. Да и смысл рассказа в другом. Я же тебе правила покера объясняю». И я снова хохотала. До да по одному его виду понятно, что Володя бабник. С такой внешностью и с такой явной легкомысленностью это просто обязательный пункт", -нас сообщила. "Не верю, но это очень мило. Продолжай, Казанова. Стрептизёр по имени Златка победил?" И снова зафигурировали только выпивка и мужики на фоне польских достопримечательностей. "Э, да. Это очень мило." когда мужчина старается произвести о себе впечатление, кажется, до сих пор никто так не старался, чтобы не отпугнуть меня откровенностями. Прямо в середине предложения Володя откинулся на спинку и крикнул в пересечённую синими лучами темноту: "Артём Ушка Александрович, будьте любезны". Я не заметила его появления, как и сам Артём сразу не увидел нас. Он кивнул, что услышал, сначала подошёл к стойке, что-то сказал бармену, а потом направился к нам. Уселся на свободный стул и окинул обоих удивлённым взглядом, который почему-то остановился на мне. Так вы встречаетесь или нет? Утром была одна информация, а что по факту? Не встречаемся, ответила я с улыбкой. Вот просто выбрались на кофе. будем встречаться, уверенно заявил Володя. Но сейчас не об этом. Ты почему это мою лилечку барманом не устроил? Она так хотела. Твою лилечку? Артём сложил руки на груди и ехидно посмотрел на друга. Знал бы, что лилечка уже твоя, то устроил бы ей подработку в седьмом зале на третьем, а не лайтовую свиданку с фотографом. Ты ебанулся? Моя лилечка не такая. Показательно ужаснулся Володя. Я вообще таких баб не знаю, которые даже за деньги смогли бы. Артём перебил не без издёвки. Тогда вообще не пойму, что у вас за отношения. Твой новострённый хвост я заметил сразу. Но утром Лиля назвала тебя почти чужим человеком. Она просто медленно соображает, Володя отмахнулся. А я, как обычно, думаю наперёд. Правда, Лиль. Вставила реплику и я, раз оба на меня уставились. А что там в седьмом зале? Но тут же вскинула ладони и добавила, хотя не надо, обойдусь без этого знания. И они снова сосредоточились друг на друге. Дай нам пару дней, Артем. И мы поцелуями будем заводить весь квартал. Вот этот самый, где твой кинг располагается. О, спод текстом протянул второй, и я предугадал дальнейшее, но не смогла остановить. Будете? Выходят у меня с твоей лилечкой уже более близкие отношения, и что-то в его улыбке заставило Валудю поверить. Он даже в лице изменился и перестал веселиться, а спросил коротко: "Что прости?" "Поцелуй был", ответил Змей в блондинистом облечье. Позлить тебя хотел. А Лиля, видимо, не хотела, раз так и не сообщила. Ну как, получилось? Володя не ответил и перевёл взгляд на меня, после чего удостоверился окончательно. И у Артёма получилось его разозлить. Я это в появившейся улыбке, без грамма веселья рассмотрела. Володя наклонился ко мне, перехватив за предплечье, и спросил. Серьёзно? Тогда спасибо, что не сказала. Отнесу этот плюс на счёт наших будущих отношений. Но у меня теперь жуки внутри скребут. Я-то собирался долго и красиво выплясывать перед тобой брачный танец гипопотама, а теперь жуки скребут. И он перехватил меня за затылок, не позволяя вывернуться, прижался губами к моим, закрыл глаза. И от того мои сами закрылись. Я не ожидала, но поддалась настойчивому языку и разомкнула губы. В конце концов Володя мне очень нравился. Не просто же так я тут сидела и слушала его польские байки. Нравился, несмотря на то, что был от меня бесконечно далёк. А может, именно поэтому? И пусть бабник. Я, может быть, впервые в жизни целуюсь с настолько очаровательным бабником. И пусть я однолюб. А это чувство уже истратило на Олега. Олег об этом никогда не узнает. А о любви здесь и речи не идет. Только о гормонах. Но Владимир не напирал и поцелуй не углубил. А отстранился и прижался лбом к моему, зашептав. «Лиль, ты слишком потрясающая, чтобы сразу тебя осознать. И извини, что это произошло именно так. Я почти растворилась в его трепетных словах и недавней ласке, позабыла, что мы здесь не одни. Но Володя сам же и выдернул меня из приятных ощущений. Он глянул на Артёма, а тот прокомментировал: "Ну, прямо Дон Жуан на пороге монастыря". Слёзы умиления наворачиваются. «Один-один, ушлый дружок, теперь отступи!» По выражению лица Артёма вообще нельзя догадаться, о чём он думает. Он и позу не изменил, и руки продолжал держать скрещенными на груди, зато сказал то, чего я никак не ожидала. «Володя, я тут подумал, что лишаю у тебя статуса вип-посетителя. Я же имею на это право?» «Ой, я только что дал себе это право. Сдай карту». Да без проблем. Сероглазый красавчик отреагировал весело, вынул пластиковый прямоугольник из внутреннего кармана пиджака, вроде бы тот самый, который давал мне, и положил на столешницу. Но Артём продолжил тем же ровным голосом: "И вторую. Да без проблем. Теперь Володе пришлось поискать по карманам, но следующая карта легла рядом. Кажется, на ней был написан другой лозунг под названием, но приглядываться я не стала, наблюдая за дальнейшим. Самое странное, что оба они не выглядели злыми, хотя как будто ссорились. "Это всё?" Артём поднял брови. "Ещё третья где-то была". Володя почти услужливо, и со смехом Теперь обшаривал карманы джинсов. На столе появилась следующая карта, и Артём удовлетворённо хмыкнул. «Вот теперь два-один». «Да как скажешь, мил друг». Володя поднял руку и громко обратился к Марго, которая шла к нам с подносом, теперь с тремя кружками кофе. «Марго, как будешь наверху, скажи в администраторской, чтобы выписали мне вип-карту. Я свои потерял». Рыжая Барванша, как будто и не видела карт на столе, как и присутствия её непосредственного директора, ответила так же громко. Конечно, Владимир Алексеевич. Хотя сомневаюсь, что кто-то из охраны вас не узнает в лицо. Зачем вам вообще карта? Вы их коллекционируете? Ну, скажу раз надо. Проклятье, спокойно признал Артём своё поражение, когда Марго так же плавно отошла от столика. Вот, Лёдя, когда-нибудь я тебя уволю. Не уволишь. Я привношу в это место задор. Тоже верно. 2 2. Ладно, с вами весело, но работать пора. Артём встал и вдруг немного наклонился ко мне, чтобы не кричать. Леля, в следующую пятницу выходишь на смену. Начнём с официантки. Если проявишь себя, то сделаю барманом. Вот же хитрый уж лёпок, с уважением выдохнул Володя, но Артём его вряд ли мог расслышать. Когда ехали домой, я сначала смеялась, а потом всё же спросила: "А вообще-то именно с этого и надо было начинать, а не с беспричинного веселья. Это что там вообще было? Конкуренция за меня?" "Да нет", Володя выглядел расслабленным. Просто конкуренция, я думаю. Мы с Артёмом слишком хорошо и давно знакомы, чтобы друг друга не подкалывать. Ты же не восприняла всерьёз его намёки? А вопрос по всей видимости требовал серьёзного ответа. Его намёк на работу я восприняла очень даже всерьёз. И пусть так. Даже лучше, если ты станешь работать в Кинке. По крайней мере, мне не придётся больше придумывать причины, чтобы тебя увидеть. Я не стала переспрашивать, хотя очень хотелось. Но важнее было оставить именно эту фразу в мыслях, как самую главную. В моей жизни начался какой-то бардак и бесформенный хаос. Но я определённо никогда раньше не ощущала себя настолько довольной бардаком и хаосом. Победоносное счастье самого знаменательного дня в моей жизни. закончилось полным триумфом. Я уже видела третий сон, когда меня разбудил звонок от Олега. «Ну что, твой ухажер тебя уже бросил или всё ещё развлекаешь его?» Судя по голосу, он был пьян. «А такое с ним редко случается». «Кто?» — я спросу, и ничего не могла понять. «Хлыщ на джипе!» — пояснил Олег. А я запоздала, поняла, что он видел — Как я уезжала с Владимиром, сделала неправильные выводы, и оттого моё сердце закололо. Всё же любимый человек, а это всё в итоге задумывалось ради него. А ведь он не перестал быть единственным, несмотря на временный жизненный хаос. Олег закончил вопросом, словно сам предлагал мне вариант выхода из неприятной для обоих ситуации. Или скажешь, что у тебя с ним ничего нет. Мазнула сонным взглядом по шикарному букету на настенные часы. 1:30 ночи. Я завтра на ногах стоять не буду. Вероятно, мне нужно больше времени, чтобы проснуться и начать соображать. Только поэтому я не справилась с мимолётным раздражением и заявила нервно: Всё у меня с ним есть. Ты серьёзно? А Олег переспросил тихо и почти умоляюще. «Неужели и ты купилась на дорогую тачку, Лилька?» «Ага, на тачку. Я же именно такая. Как вижу дорогую тачку, сразу ноги непроизвольно раздвигаются, так что у меня с ним есть всё. И не только с ним. Я их с дорогими тачками по графику чередую». Закончила я и отключила вызов. Утром, если вспомню... Обязательно об этой импульсивности пожалею, но пока мне надо вернуться к третьему сну.